Взнул в одну из улиц, которые веером расходились от площади. Минут десять он шагал по этой улице, потом свернул направо, еще раз направо и оказался в темном, не вощенном проулке. Проулок упирался в ворота, которые вели в городской парк. Всё, на первую же скамейку на главной аллее. Не прошло и 3 минут, как бы сзади послышались шаги. На он даже не повернул головы, но ну, вздрогнул. Он повернул, смотрел прямо перед собой. В темноте появился человек, подошёл к скамейке и тоже сел. После непродолжительного молчания вновь пришедший заговорил: "Извините, пожалуйста, у вас не найдётся спичек? Может, у вас случайно есть хоть одна спичка?" "Найдётся, найдётся", ответил первый. "Но вы, как я вижу, даже из сигарет не достали. Ах, да, я забыл". Он стал шейкать По всем карманам, но безуспешно. Вы и сигареты не можете найти. Фантастично. Вот О, это неприятно. Я, к сожалению, могу вам предложить только половину сигареты литерал. Конечно, половинку с фильтром. О, не беспокойтесь. Я курю только Флугач без фильтра. вместо того, чтобы обменяться сигаретами и спичками, мужчины обменялись рукопожатием. После этого каждый достал свою зажигалку и закурился газетой из собственной пачки. Какие это были сигареты, уже не имеет значения, конечно, не литерал, и тем более не пругарь. Усевшись поудобнее, Они оживленно беседовали около получаса. Было без двадцати одиннадцать, когда тот, что пришел первым, поднялся, стиснул руку собеседнику и исчез в темноте. Минут через пять поднялся и второй, но пошел он в противоположном направлении. Посте получаса, то есть в 10 минут 12-го, один из них вошёл в какой-то дом, другой сидит за рулём, ведал свою машину по шоссе к Бухаресту. А в это время майор Марару спал, поставив будильник на половину 12-го и дав же неко категорическое распоряжение, как исчезти в том случае, если он Согласно привычке, будет выключать звонок и накрывать голову подушкой. Капитан Наста спокойный и умиротворенный слушал музыку. Он чего-нибудь чего не понявший из того, что она говорила ему Наста о детективном романе, который следовало написать, долго смотрел на бумагу и ручку, которыми его снабдили, и наконец вешал. чтобы более разумным будет изложить на бумаге все, что произошло утром, совсем позабыв, что он уже делал это, и списав несколько листов, он чуть заснул мертвецким сном. Виктор Андреевскому сидел за письменным столом и сам того не сознавая работал над докладом. Для Лондонского конгресса. Сэр Джилл Виллиану, выигравший в карты, довольно посапывал. Ирина Виллиану вытянулась в шезлонге на балконе. Она смотрела на звезды и пыталась представить, как выглядят другие цивилизации, и спрашивала себя. не существует ли где-нибудь на расстоянии нескольких тысяч световых лет другая Эдина такая же несчастная, как и она, которая так же, как и она, любит почить в тишине